Чудак-человек! Утро туманное, утро седое, На улице полночи лил дождь. Ночью пришло сообщение от Александра, что он уже дома, все нормально, а экс-супруг доставлен к гаражу. И от Сергея пришло сообщение, что он добрался до дома, все нормально, извинился за свое поведение. Хорошо, что я перед сном телефон отключаю, а то бы читала их отчеты среди ночи. Позвонила Саше, поблагодарила за помощь. Ответил, что все нормально, и он был рад избавить меня от назойливого бывшего мужа, тем более тот неплохо его отблагодарил в виде некоторого количества денежных знаков. Надо было его на ужин пригласить. Но мне так надоели гости, что вот такая я хрюшка, решила никого сегодня не звать. Весь день работала, пришло несколько новых заказов на статьи, старые заказчики вспомнили про меня. К тому же никто не отменял работу в интернет-магазине. Посчитала свои доходы и расходы за последние три недели. Была приятно удивлена. На продукты я в этом месяце практически ничего не тратила. Самая большая покупка — это дочина кровать. Деньги в этом месяце приходили со всех сторон. А еще были кое-какие продукты. В следующем месяце предстоят платы. Оплата газа и электричества. А еще покупка корма животным. Там у них совсем немного осталось. В окно тарабанил дождь, то немного стихает то снова усиливаясь, превращаясь в мощный ливень. С одной стороны погода набивала грусть, а с другой радовала тем, что после дождя живет огород, да и саду весенний ливень пойдет на пользу. В такие дни дом становился по-особенному уютным и родным. Мы с дочерью растопили печь и слушали, как потрескивают дровишки в топке. Зазвонил дверной звонок. Но вот снова здоровы мы с дочерью переглянулись. Маруська залилась лаем и намылила свои лапки бежать на улицу встречать незваных гостей. Собаку закрыли в комнате, дабы животное домой не притащило тонну лечебной грязи. Однако Проша пошел со мной посмотреть, кто же решил посетить нашу скромную обитель. Открыла калитку. Недалеко от нашего дома по колено завязла маленькая окушка. За ночь дорога раскисла, И грязь принимала в свои объятия незадачливых автомобилистов. Предо мной стоял молодой человек, как мне показалось, весьма юный и неопытный, ибо в такую погоду нарядиться в кроссы и джинсы мог только либо незадачливый кавалер, спешащий на свидание, либо человек, который не знает, какая может быть дорога на окраинах деревни. «Здравствуйте, а у вас мужа нету?» — спросил он, немного стесняясь. Немного подзависла от заданного вопроса. «Здравствуйте, а вы свататься пришли?» — ответила я с коротким смешком. Он покраснел. «Ой, вы простите, я не так выразился. Ваш муж дома?» — спросил он. «Наверное, дома, не знаю. Родной, тебе чего надо-то? А то я уже вся промокла до нитки, да и ты, я смотрю, не особо сухой». Решила я навести человека на правильную мысль. «Мне машину надо вытолкать из грязи. Помощь нужна. Вот». ответил парень. «Ну, тут я тебе не помощница. В грязь не полезу, толкать не буду. За руль не сяду, потому что тут же твоя тарантайка зароется в другой грязи. В такую погоду надо либо на тракторе ездить, либо дома сидеть», — пожалуй я плечами. «Что же делать-то?» — вопрос был, скорее всего, риторическим. «Ну, звони кому-нибудь, друзьям или родне, или домой пешком возвращайся». А вот фигушки. Не собираюсь я решать вопросы посторонних граждан, которых понесли окаянные в дальние дали. «Да не ловит у меня тут телефон», — показал он мне экран телефона, на котором не было ни малейшего намёка на сигнал. Посмотрела на гражданина, подумала, заранее себя поругала и пригласила его в дом. Его кроссовки были похожи на огромные грязевые боты. Он их снял перед ступеньками, дабы не накидать грязь на крыльцо. Так и пошлёпал в носках в дом. Я пригласила его на кухню, поставила чайник и пошла переодеваться в сухую одежду. В волшебном бабушкином шкафу нашла мужскую рубашку и треники, всё же лучше, чем ничего. Отнесла сухую одежду молодому человеку. «Тебя как зовут?» — спросила я. «Алексей. А вас?» «Агнета. Сейчас чайник скипит, горячего чая с травками выпьем, а то так простыть можно». «А вы меня не боитесь? Может, я маньяк какой-нибудь, а вы меня в дом впустили?» Он серьезно на меня посмотрел. «У меня вон в спальне бойцовая собака, облаят тебя, пока ты не оглохнешь. Ну и кот может тебе голову откусить», — ответила я ему со смехом. Проша уселся на табуретку напротив гостя и внимательно его рассматривал. Видно, опять что-то зверь наш узрел. Парень переоделся и спросил меня, где ему можно посушить одежду. Выдала вешалку и кивнула в коридор. Нечего ему по дому шляться. «Ты откуда такой красавец? И куда намылился в такую погоду?» — поинтересовалась я. «Я местный. А вот вас я не знаю. Вы сюда недавно же переехали? Я два месяца на вахте был. Три дня как дома отдыхаю, вот еду к любимой девушке. Сижу вместе с Прошей, парня разглядываю. У него вокруг головы легкий туман». Не такое чёрное облако, как у батюшки, а дымка вокруг головы, словно он в облако или туман нырнул. Если не приглядываться, то вроде всё нормально, а посмотришь внимательно, то верхнюю часть черепушки и глаз не видно. «Что же ты такую погоду выбрал для свидания? Три дня как с вахты приехал, а только сейчас рванул?» — спросила я. «Да вот дела были, а сегодня меня как током стукнуло, ехать к ней надо срочно». Прямо терпения не было ждать хорошей погоды. Он елозил на стуле. Казалось, он сейчас сорвется и прямо так, как есть, побежит к своей барышне. Надо было подождать, когда дождик закончится, да и не ехать по этой дороге. «Это короче», — ответил он. «Я позвоню другу». Алексей схватил трубку и принялся бегать по кухне, пытаясь поймать сигнал. Такой же туман опоясывал его нижнюю часть тела. «Как интересно!» «Не ловит», — плюхнулся он на стул. «И не будет», — подумала я про себя. «Как жаль», — ответила я вслух. «Ну тогда пей чай и чеши домой. Завтра найдешь кого-нибудь, кто вытащит твою окушку из грязи». Как только я так сказала, на улице такой ливень начался, что деревья стали пригибаться. «Замечательно, не выпустят его высшие силы из моего дома». «Я, наверное, не буду пить чай. Пойду. Меня любимая ждёт», — ответил он, и направился к двери. «А ты ей звонил? Может, и не ждёт она тебя?» — поинтересовалась я. «Я вчера её мать встретил. Она мне сказала, что Наташка по мне соскучилась. И завтра, то есть уже сегодня, они меня ждут на пирожки». Лёша мечтательно причмокнул губами. «Чем тебя её маменька угощала?» «Да ничем вроде. А, вспомнил!» «Яблоко дала вкусное», — облизнулся он. «Ты, Леша, все же чаю горячего у меня попей, а то ненароком заболеешь и невесту свою заразишь. Все же попробуй ей позвонить, а то если они тебя на пирожке ждут, то волнуются, наверное», — предложила я и поставила кружки на стол, достала варенье и сыр с хлебом. Он опять начал кружить по кухне с телефоном, пытаясь поймать сигнал. «Ничего». Отхлебнул чаю, сморщился, горячо, подул. Снова в телефон. Дозвонился до своей Наташи, а она ему что-то там грубо ответила, дескать, «Не ждет тебя здесь никто, и не нужен ты тут никому». Опечалился хлопец, загрустил. Не так он, видно, себе все это представлял. А мамка ее сказала, что она меня ждет. Грустно он ответил. лёша а ты какую зарплату привез с севера?» «Триста шестьдесят тысяч за два месяца», — гордо ответил он мне. «И ты всем об этом рассказал?» Я на него глянула с интересом. ну я же их заработал. До этого было меньше, да и мамка моя запрещала всем рассказывать. А тут у меня новая квалификация, зарплату в полтора раза подняли, и отработал я две вахты». «Вот человек-чудак. Разве можно всем подряд о таком рассказывать? Вот и нашлись охотницы за богатством». Как же его подвести-то к тому, что на нем лежит магическое воздействие? Без его просьбы о помощи я и пальцем не имею права пошевелить».